Он узнал все это от своего военно-морского адъютанта, капитана первого ранга, под камер Гитлер давно ловил себя на мысли, что Гесс, тот самый Гесс, с которым они еще сидя в веймарской тюрьме, поклялись вечной дружбе, начал его раздражать. Главным образом, своими выходками на которой он не только не получал разрешения, но даже не брал на себя труд ставить о них в известность самого Гитлера. Например, Гитлер совершенно случайно узнает, что Гесс берет уроки полетов на новейшем истребителе Мессершмитт-109. Зачем? «Мой фюрер», — ответил Гесс, — «идет война. И не исключено, что, может быть, мне лично придется защищать небо Германии, Безопасность которого вы так опрометчиво доверили Герингу. Я нисколько не удивлюсь, откровенничал Геринг в кругу своих штабных офицеров, если однажды узнаю, что этот злобный гусь перелетел к противнику. Рэйсмаршал никогда не претендовал на роль пророк, а мог бы им стать. Вот и сейчас, спрошенный, кто ему разрешил забрасывать на Ян-Майн экспедицию с секретной аппаратурой, Гесс, не моргнув глазом, потребовал стенограмму и на основании ее расплывчатых формулировок доказал, что в тексте звучит совершенно четкий приказ фюрера провести подобную экспедицию. «Так почему, Гесс, потирая рукой горло, хрипло, спросил Гитлер, вы ничего не доложили мне о результатах экспедиции?» Потому мой фюрер честно признался Гесс, что не было достигнуто никаких результатов. Специалисты не успели провести серию намеченных экспериментов. Я не об этом вас спрашиваю, заорал Гитлер, я вас спрашиваю, почему мне не было доложено, что противник захватил нашу секретную аппаратуру и специалистов. Я считал, Мафюров, сухо ответил Гесс, что доложить об этом обязано было командование военно-морских сил. Ведь вся экспедиция организовывалась для нужд флота, и флот взял. на себя обеспечение безопасности этого предприятия. Но, конечно, капитан первого ранга Путкамер и доложил об этом. Ведь именно он представляет при фюрере флот Германии. Обычно Гитлер со своими старыми друзьями и соратниками был очень отходчив. На орёт бывало. Потом сам обнимается слезами на глазах. Скажет что-нибудь вроде «старый товарищ, альтергеносы, дружище, инцидент» — считал исчерпанным. И с Гессом сколько раз уже такое случалось. Но тот Гитлер понял, чем в последнее время Гесс стал так его раздражать. У него появилась Привычка при каждом удобном случае в разговорах с Гитлером обязательно, как бы случайной фразой, подставить кого-нибудь под гнев фюрера. То Геринга, то Бормана, то доктора Тодда, то руководителя Гитлера Югенда, Широха, то любимца Гитлера Шпейера, то гросс-адмирала Редера. Последнего Особенно часто. Гитлер даже как-то поинтересовался, не хочет ли Гесс сам занять место главнокомандующего военно-морскими силами. Гесс сухо отказался, заявив, что у него, как у заместителя фюрера по партии, своих дел по горло. Но Гитлер хорошо знал, что происходит с его старым другом. Секретные осведомительные сводки составляемые для него шестым управлением СД, службы безопасности, говорили, что Гесса выбила из колеи продолжающаяся война с его любимой Англией.